Глава четвертая. Я почувствовал, что дышать становится гораздо сложнее. Организуй подачу воздуха!» — скомандовал я сестре и так кивнула в ответ, сосредоточившись. «Сейчас потолок обрушится, и нас тут накроет!» — прокричал мне Олег. Выглядел он спокойным, но голос его подрагивал. «На выходах давка и паника!» Я закашлялся и сразу же почувствовал приток свежего воздуха снизу. Нужно дождаться, пока он схлынет. Часть обломков я смогу отвести. Огонь, казалось, только больше разгорался, несмотря на все старания магов. Более того, некоторые из них покинули свои посты, пытаясь спасти раненых в давке. Балки перекрытий начали трещать над нашими головами. Куски пылающих декораций осыпались нам на головы, но я успевал отводить их в сторону с помощью энергетической паутины. Совсем близко от созданного нами импровизированного купола я заметил лежащее без сознания тело. «Олег, Федя, попробуйте перетащить его к нам!» Кропоткин попытался высунуться за пределы купола, но тут же закашлялся и вернулся. «Там дышать нечем!» «Так», — соображал я. «Нужны маски, смоченные водой». «Вода-то у нас есть, а вот маски...» Я мгновенно снял с себя жилетку, разорвал на полоски, смочил их водой и раздал ребятам. «Повяжите на лице», — распорядился я. Те беспрекословно выполнили. «Карин, нужен воздух, точечно, к их лицам. Сможешь?» и Я посмотрел в ее глаза, чтобы убедиться, что она поняла, чего я от нее хочу. Но в ответном уставшем взгляде увидел лишь страх. Ребятам нужен воздух, чтобы втащить к нам под купол пострадавших, иначе те, кто снаружи погибнут, проговорил я как можно более четко. Можешь сделать им что-то типа воздушных шлангов к лицам, как респиратор. Ну или как хобот у слона. Только теперь в ее глазах появилась осмысленность. Она кивнула и посмотрела за пределы купола. Там вырос едва заметный отросток, который заметно удлинялся, но и сужался по мере отдаления от нашего прибежища. «Смогу максимум метра на три-четыре сделать», — сказала она, продолжая не подпускать угарный газ и особо рьяные языки пламени к нам. «Этого достаточно», — ответил я, понимая, что всем мы помочь все равно физически не сможем. Сверху жутко захрустело, и нам на головы полетели обломки горящих перекрытий. Мелкие кусочки сдуло сторонами Карины, а затем смыло куполом Катерины. Остальное поймал я энергетической паутиной, надеясь, что никто не заметит моих манипуляций. И тут же понял, что не вытягиваю такой нагрузки, не мой уровень. Я буквально чувствовал, как вздулись вены на лбу, когда я бросал горящие балки прочь. Подкатился по моему лицу, словно я стоял под душем. И это в дополнение к эфирной линзе, которую я продолжал держать над Громовой, чтобы она спасала нас от огня и высокой температуры. «Увеличь купол!» — сказал я ей. Она посмотрела на меня, и я понял, что Катерина тоже начинает уставать. Но бежать прямо сейчас смысла не было. Входы были наглухо закупорены теми, кто пытался выбраться наружу. Сквозь плотный дым очень плохо получалось оценить обстановку. Но именно это сейчас было главным. Ребята работали в поте лица. Карина держала воздушный поток и два маленьких ответвления, подходящие к лицам Крапоткина и Чернышова. Те, в свою очередь, тащили внутрь заметно увеличившегося купола человека, явно находящегося без сознания. У меня было четкое намерение уйти тем же путем, каким мы и пришли, через специальный коридор в вип-зону и дальше прямо на парковку. Но раздвинувшиеся на мгновение клубы черного дыма явили мне непроходимый завал на пути, который я собирался использовать. Так, значит, придется воспользоваться общим путем эвакуации. Что ж, некоторые моменты начинают проясняться. «Там еще трое!» — выдохнул Олег сквозь импровизированный респиратор. «Но чуть дальше! Их стропилами ударило! От одного вообще ноги только торчат!» «И лужа, тёмная!» Я заглянул в его глаза и увидел там неприкрытый ужас, прорывающийся сквозь шок. Затем взглянул на Кропоткина. Его некогда белый костюм уже покрылся налетом копоти и темными пятнами. Зато взгляд был максимально ясным. «А ты только на лошадей можешь воздействовать!» — спросил я так, чтобы нас никто не слышал. Федя оторвался от человека, которого они спасли, молодого парня в кожаных штанах, типичного посетителя данного концерта. «А что?» — поинтересовался князь. «Боишься, что понесешь, словно кобыла под принцессой?» Он вымученно улыбнулся. «Не я, Олег!» — одними губами проговорил я. Крапоткин кивнул, но выставил указательный палец, прося подождать некоторое время. Я отошел к коллегу, и мы вдвоем смотрели за манипуляциями Федора. Отдышавшись, тот взял голову пострадавшего в ладони и что-то прошептал. Парень открыл глаза. «Спокойно», — сказал ему князь, когда тот, дернувшись, пришел в себя, а затем помог сесть. «У тебя сотряс и небольшое отравление угарным газом. Посиди и не теряй сознание. Понял? Только не теряй сознание, потому что через несколько минут надо будет идти». «Понял?» Парень кивнул головой и сразу после этого стал заваливаться на бок. Карапоткин отвесил пареньку звонкую пощечину, и тот быстро-быстро захлопал глазами. «Не теряй сознание!» и погрозил ему пальцем. Затем он шагнул к нам и почти таким же жестом взял в ладони голову Олега. «Дружище, все хорошо, девчонки справляются». И он соприкоснулся своим лбом с лбом однокурсника. «Нужно спасти людей и выйти отсюда, понимаешь?» «Да», — твердо ответил Чернышов. «Я увидел, что тот максимально успокоился». «Вот это да! Кажется, какая-то запрещенная магия!» «Карин!» — обратился князь к моей сестре. «А можешь чуть-чуть удлинить наши хоботки? Нам бы метров пять нужно, а то там народ лежит, скоро тлеть начнет». Девушка посмотрела на него, и я увидел дикую усталость в ее глазах. «Видимо, пятый уровень силы — это еще не панацея. Нужно уметь им пользоваться». Еще слишком мало она умела контролировать свои силы и перераспределять потоки. Сейчас она расходовала свой запас маны с бешеной скоростью. Она сначала неуверенно пожала плечами, но затем собралась и с решимостью кивнула. «Хорошо, только недолго» несложно держать эти ваши хоботки». «Постараемся», — заверил ей Федор и ободряюще улыбнулся. Снова что-то сильно хрустнуло наверху. Вниз посыпались обломки и угольки, но пока небольшого размера, не требующие моего вмешательства. Судя по самочувствию девчонок, нужно было как можно скорее выбираться. Жаль, у меня нет рентгеновского зрения, чтобы смотреть сквозь дым. «Стоп!» Я же могу разогнать его в нужном мне направлении. Я решил пробить коридор видимости в том направлении, где видел в последний раз дверь. При этом мне по-прежнему приходилось держать линзу на воду и вторую корректирующую размер воздушных хоботков для парней. Чем больше выдыхал сестра, тем более нестабильными они становились и могли в какой-то момент дунуть воздухом с такой силой, что Олега или Федора откинуло бы на несколько метров». И вместе с этим своей воздушной магией я раздвигал клубы Дрима. Снова почувствовал предел. Полторашка, это все-таки совсем мало. Мне нужно гораздо больше. Почти получилось. Я увидел вход из суетящихся вокруг двери магов-пожарных. То ли стихийниками они были слабыми, то ли ситуация гораздо сложнее, чем мне виделось. Но справлялись с пожаром они с огромным трудом если не он с ними. Снова затрещало над головами, и на этот раз на нас решило рухнуть что-то основательное. Я приготовился снова отводить на пределе сил. Но вместо этого рухнула балка в стороне, и один ее край точно прицелился в голову Крапоткину. Мне срочно нужно освоить технику замедления времени. Я кинул паутину в тот край балки, что летел прямо в лицо князю. Не выдержала часть перекрытий прямо над нашими головами и тоже начала проседать. Сквозь появившиеся прорехи полез багровый огонь, таившийся где-то между этажей. Вода на куполе вскипела, а затем превратилась в пар. Подача воды в систему пожаротушения прекратилась. «У меня воды нет!» Насколько возможно, громко проговорила Катерина. «У меня силы заканчиваются!» Пожаловалась Карина. Главная балка, остальное чуть позже. Я почувствовал, как начинают нагреваться волосы, словно в бане. Слегка пошатываясь, Карина кинула еще два хабатка нам с Катериной. «Я чувствую много воды прямо над нами, резервуары какие-то!» — крикнула Громова, глядя в потолок. Я успел перехватить балку буквально за секунду до того, как она снесла бы Кропоткина, и бросил ее прочь. Олег и Федя схватили каждый по человеку и тащили к нам. Катерине удалось добыть воду и вылить нам на головы, организовав новый купол. Первый спасенный ребятами парень сидел на полу и с жалобно непонимающим выражением хлопал глазами. Потолок, наконец, обружился, но был мною откинут в сторону бывшей сцены. Мне показалось, что я это сделал, соединив все три магии, что были заключены внутри. Карина шаталась все больше и больше. «Пора выбираться», — сказал я всем. «А то нас тут и правда завалит, а сил справляться надолго не хватит». Все просто молча кивнули. «Только я этих в чувства приведу», — кивнул на лежащие на полу тела Кропоткин. Его некогда белый костюм уже был равномерно темно-серого цвета с огромными прорехами. Олег помогал встать парню, спасенному ранее. Я подошел к Карине и обнял ее. С начала пожара прошло не больше нескольких минут, и скорость, с которой развивались события, вызывала тихую панику, но я держался изо всех сил. Пока хотя бы один человек отдает четкие, внятные команды, все остальные держатся на грани паники, не скатываясь в нее. И еще минуту спустя удалось поднять двоих спасенных за один заход. Они упали почти сразу, поэтому надышаться дымом не успели. Правда, у одного было повреждено несколько ребер, а правая рука болталась плетью. У второго оказалась сломана нога, так что передвигаться он мог только прыжками, держась за кого-то. «У меня девушка где-то там!» — вдруг сказал парень, которого привели в чувство первым. «Мне кажется, я видел, как она упала!» Олег уже собрался было идти туда, куда указал юноша, но я остановил. «Сейчас уже нельзя туда соваться!» «Нам бы самим хоть как-нибудь выбраться!» «Вы же маги!» С болью в голосе и обидой произнес паренек. «Вы же все можете!» «К сожалению, нет, дружище!» ответил ему Крапоткин. «Мы нулевики, можем чуть больше, чем нифига!» И он развел руками. «Надеюсь, девчонка выживет!» Добавил князь чуть погодя. «Карина!» Сказал я, оценивая обстановку. «Вон там!» Я махнул рукой. Более-менее свободный выход меня прервал обвалившийся потолок. Теперь это были уже не отдельные балки или стропила, а целая секция. Она взметнула клубы дыма и раззадорила багровое пламя, которое ревя приблизилось к нам. «Твоя задача», — продолжил я, — «проложить воздушный коридор к этому выходу». «Мне очень плохо», — сказала Карина. «Боюсь, не справлюсь». И в ее глазах блеснули слезы. «Князь!» — позвал я Крапоткина. «Нужна помощь моей сестре. Поддержи ее, как можешь!» Он странно посмотрел на меня, а затем приложил ладонь к колбу Карины. «Ты как?» — спросил он. «Уже лучше», — ответила та и улыбнулась. «После этого она уже довольно быстро смогла создать безопасный пароход для нас всех». Ей нужно было не только разогнать дым, создав подобие аэротрубы, в которой мы спокойно могли бы дышать, но и отгонять пламя. Им с Катериной здорово получилось совместить обе свои стихии, и туннель изнутри покрылся водой, полностью отсекающий и жар, и мелкие частицы, витающие в воздухе. Если бы нам не нужно было тащить на себе раненого и поддерживать выдыхающуюся Карину, мы дошли бы за пару минут, несмотря на осыпавшийся на пол тлеющий мусор. Но, к сожалению, это не было похоже на прогулку по весеннему парку. Олег поддерживал прыгающего парня со сломанной ногой. Кропоткин держал за руку мою сестру, и, насколько я мог судить, каким-то образом влиял на ее силы. Парень, спасенный первым, помогал низенькому юноше со сломанными ребрами. Последний на каждом шагу морщился и, судя по всему, хотел присесть передохнуть, но ему не давали. Екатерина, хоть и вымоталась до нельзя, держалась молодцом. Я понимал, что справляюсь со стихией из последних сил. И в этот момент, прыгающий на одной ножке, ступился на чем-то, упал и громко закричал от боли. «Никит», — сказал, повернувшись ко мне Олег, — «тут еще один, заваленный, но живой». Оказалось, не он, а она, девушка в растерзанной юбке и колготках, Судя по всему, ее просто смели, когда толпа ломилась к выходу. Я даже предположить боялся, сколько еще таких вот тел лежало по всей площади зала. Я видел многочисленные потоки крови и даже лужи в некоторых метрах от себя, когда дым немного рассеивался и давал волю буйству огня. Но всех нам не спасти, нам себя бы спасти. Федор обследовал девушку, которая лежала практически голой попой кверху, и посмотрел на меня. «Это надышалось. Если не вынести, умрёт за несколько минут. Тут мы ничего сделать не сможем». Я вздохнул, подхватил девицу и водрузил ее себе на плечо, словно свежеспиленное бревно. Вот только из нее словно вынули хребет, и она бессильно свесилась на моем плече, придавливая своим весом к земле. Дополнительно ко всем остальным воздействиям я легонечко приподнял ее воздухом, совсем немножко, чтобы не так сильно давило на плечо, и снова почувствовал, как вытекает из меня сила. Все-таки мое магическое вместилище никуда не годилось. До выхода оставалось шагов 50-70, когда все рухнуло. Не часть потолка или стены, а просто внутрь сложился угол здания. Нас не задело каким-то чудом, а вот коридор-тоннель, выстроенный девчонками, снесло начисто. Катерина молодец, тут же сориентировалась и вновь создала над нами купол. А вот с Кариной дело было плохо. Еще бы, она совершенно не умела работать с силой столь продолжительное время и в таких масштабах. Сестра вновь создала воздушные потоки. Теперь они выглядели как обычные щиты, которые мы использовали на тренировках. Ее ноги ощутимо дрожали, но, что хуже, дрожали и щиты. Они едва-едва отражали несущиеся в нас пыль, дым и огонь. Я на последних волевых усилиях отбрасывал угрожающие на москолке бетона из стены. Они, ощетинившись арматурой, так и норовили проткнуть носы и подмять под себя. «Ближайшая дверь справа», — сказал я. «Давайте туда!» И снова бесконечные блуждания во мраке клубящегося дыма и ревущего пламени. Сколько это продолжалось? Минуты три-четыре. Но они казались вечностью. Я видел, как многие уже не верят, что мы выберемся. Именно тогда я увидел провал в стене, который вел в боковой коридор. Возможно, когда-то это было дверью, но теперь это была просто дыра в стене. Я указал на нее Кропоткину. Тот что-то прошептал Карине, и она кивнула. Но мне казалось, что ее голова буквально упала на грудь в самом конце. Мне надо было приготовиться. Еще чуть-чуть, и придется что-то думать с щитами. Сестра больше не выдержит. Нога запнулась обо что-то мягкое. Еще тело. Живое. И не одно, а целых два. Закинуть на другое плечо. И тут я понял, что на меня накатывает апатия когда уже все равно, что случится дальше. Я потряс головой и обратился к Громовой. «Дай пощечину, пожалуйста!» Она ничего не спросила, и я даже не увидел эмоций в ее вымотанном взгляде. Лишь легкий кивок головой стал мне ответом. А плеуха вышла знатной. Мозг сразу прояснился и принялся соображать. «Ребят, тут еще двое!» — крикнул я остальным. «Кто может подхватить?» Олег посмотрел на меня взглядом, говорящим, что он не потянет еще одного. После падения парня со сломанной ногой он полностью тащил его на себе. «Я возьму одного», — сказал Кропоткин и приблизился к одному из тел под моими ногами. «Я», — тихо прошептал парень, которого мы спасли первым. Вывалившись в коридор, мы смогли вдохнуть немного спокойней. Пламя все еще угрожающе ревело, но теперь уже за нашими спинами. Тут же было чуть посвободнее и отчетливо пахло свежим воздухом. «Налево или направо?» «Я больше не...» — сказала Карина и упала на пол. Тут же все остальные стали задыхаться. Без щитов даже тут мы не протянем и минуты. Даже не думая, к чему все это может привести, я подхватил угасающую паутинку заклинаний сестры и увеличил ее эфирной линзой насколько мог. «Бежим направо, с самой большой скоростью, на какую способны!» — приказал я. Сам же подхватился сестру под мышку и побежал в указанном самим же направлении. Сознание покидало меня весьма любопытным способом. Начал сужаться угол зрения. Оно становилось тоннельным. По краям картинки, передаваемой в мозг голосами, стали образовываться черные пятна, постепенно сливающиеся воедино и скрывающие все, кроме того, что происходило прямо передо мной. «У тебя нет магии!» — гневно кричал Архас. «Ты уже держишь щиты на своей жизненной силе! Ты сейчас умрешь!» Затем я услышал голоса пожарных магов и огромное пятно света прямо передо мной. «Мы это сделали! Мы вырвались!» Что-то прохладное прикоснулось к моей щеке. Я улыбнулся, угасающее сознание даже не соизволило до меня донести, что я со всего размаха ударился лицом о мраморную плитку пола.